Глава 1, 1, 1, 0. Застава. Тьма. Липкая, вязкая, как патока из забытого детства. Ярослав барахтался в ней, как амеба в космическом супе, отчаянно шевеля ресничками, которых у него вроде бы не должно было быть. Интересно, подумал он. А если я сейчас чихну? Это будет биологическим актом или метафизическим? Он столкнулся с другой клеткой. Та выглядела подозрительно, но не агрессивно. Может, это мой давно потерянный митохондриальный друг? Мембраны слились, и на миг он почувствовал странное единение. Будто обрел душу, но тут же ее потерял, потому что быть амебой, как выяснилось, чертовски скучно. Поэтому он стал рыбой. Жабры, плавники, свобода. «Хм, а где же обещанный Дарвином прогресс?» Но это наскучило. «Ладно», – решил он, – «может быть, в приматах повезет». «Не повезло. Стая, иерархия, тупой альфа-самец, который даже орудие труда держал задом наперед. Эволюция? Да это просто карьерный лифт с вечно сломанной кнопкой». Обида грызла его. Не потому, что он проиграл, а потому, что проиграл идиоту. А потом, о, потом было просветление, в прямом смысле. Люди наконец-то поняли, что он не такой, как они, и сожгли. Ярко, эффектно, с народными гуляниями. Ну, конечно, подумал Ярослав, чувствуя, как плавится его последняя надежда на человечество. Зачем принимать гения, если можно просто поджарить? Жизнь кружилась перед ним, как в дешевом детском калейдоскопе. Те же трещины, тот же брак в сборке. Рождение, смерть, снова рождение. Черт, да это же реинкарнации по подписке. И без возможности отписаться. И вдруг прорыв. Последний мир. Отец. Пожелтевшие учебники. Запрещенные знания, которые пахли свободой и пылью. Макс. Единственный, кто не смотрел на него, как на психа. Их первая встреча. Два парня, которые слишком умные для колонии, но слишком глупы, чтобы это скрывать. Дружить ⁇ опасно. Не дружить ⁇ скучно. Одержимость поступить в Гарвард. 10 лет унижений, 10 лет надежд. Игрим Нуилович. Это живая пародия на систему, который, кажется, получал оргазм от каждого провального экзамена. Портал. Их с Максом детище. Бегство? Нет. Революция? Тоже нет. Алиса убедила его. Бежать значит признаться, что этот мир не изменить. А что тогда решение? Подумал он. Остаться и сгореть? Опять? А может, она просто не пробовала бежать достаточно быстро? Очнулся он на каменном полу, прислонившись спиной к какому-то постаменту. Каменная комната. Стены, сходящиеся в фиолетовой точке где-то вверху, будто Вселенная решила свести все к одному большому «Зачем?». Макс рядом. Лицо его выражало ту же мысль. «Опять проиграли? Серьезно?» Алиса плакала. «Значит, она тоже видела. Видела, как мы снова и снова пытаемся и снова и снова проигрываем». «Интересно», – опять подумал Ярослав. А если я сейчас чихну, это будет биологическим актом или метафизическим? — Вы как? — тихо спросил Ярослав, но его голос отразился эхом. — Если бы вы знали, какой сон мне сейчас приснился, — всхлипнула Алиса. — Я как будто увидела все свои перерождения, все жизни. В каждой я пыталась спасти тебя, Ярик, и в каждой у меня не получалось. Не успевала. Честно сказать, я тоже что-то увидел, признался Макс. Галлюцинации, наверное. Знаете, что странно? На нас рабочие комбинезоны колом завода, в которых нас собирался казнить ИИ. Макс прав. Ярик, кажется, даже обрадовался. Значит, хоть в одном мире у нас все получилось. Ничего у нас не получилось, вздохнула Алиса. Если бы получилось, мы бы поймали атомную бомбу от американцев. Они сидели в этой... Девушка осмотрелась. «Кстати, где мы?» но «Насколько я могу судить, как сын историка?» — привычно забубнил Максим. «Это похоже на кладку древних шумеров или вообще египтян». «Мы в пирамиде?» — удивленно спросила Алиса, рассматривая сходящиеся вверху стены. Зал, в котором они оказались, освещал тусклый фиолетовый свет, источников которого не было видно. «Не говори глупостей», — фыркнул Макс. «Давайте лучше выбираться, а там посмотрим». Максим встал со стула, прошелся вдоль стены, ощупывал ладонью прохладные камни. По его лицу было понятно, что он сам не может поверить в реальность происходящего. Иероглифы на стенах не просто так. Они повторялись. Сначала едва заметно, потом чаще. Это кот или проклятие? Или они считают, сколько раз здесь появлялись люди и как они умирали? Фиолетовый свет пульсировал. Ровно, ритмично как кардиограмма перед тем, как превратиться в прямую линию. Это не свет, это что-то дышит. А еще тишина, необычная тишина. Как будто сам воздух здесь закончился тысячи лет назад, и теперь они просто вдыхают чей-то застоявшийся страх. Алиса стояла в середине зала, задрав голову вверх. Стены сходились, как руки, сложенные в молитве, или как крылья. Может, это не ловушка, а врата? и иероглифы. Она всматривалась в них и вдруг поняла. Это же не язык. Это схемы. Переплетение линий, углы, стрелки. Портал. Они рисовали портал. Пол был шершавый, прохладный. Как страница старой книги. Неровный, испощренный отметинами времени, но хранящий ответы. Надо просто понять. Надо только... А потом она увидела. В самом центре зала стоял каменный саркофаг на том самом месте, рядом с которым они проснулись. На его крышке проступила печать. Сквозь пыль веков, тысячелетий, как забытая мелодия, треугольная фигура, составленная десятью точками в форме пирамиды. Она знала этот символ. Не из книг, не из чертежей. Глубже. Этот знак называется Тетрактис. Ее шепот растаял в холодном воздухе. Видите, это связанные друг с другом 10 кругов, составляющих пирамиду. Каждый круг разделен ровно пополам. Одна часть светлая, с темными символами, другая темная, со светлыми. Ярик и Макс приблизились к саркофагу. Они рассматривали узор, пытаясь увидеть каждый что-то свое. «Смотрите», – продолжала рассматривать изображение Алиса, – Самый верхний круг – единица, совершенная, круглая, как ядро мира. Ниже – два, ровная пара, равновесие, двойственность. Под ними еще три круга, составляющих треугольник. Первая форма, первая плоскость в этом мире линий. И в основании еще четыре круга – твердость, материя. Это было не просто изображение, рожденное фантазией древнего художника. Точки слабо светились. Не метафорически. Их очертания пульсировали тем же фиолетовым светом, что и стены, только ярче осознаннее. Алиса протянула руку, и свет отозвался, потянувшись к ее пальцам тонкими нитями. Это же... Она задохнулась. Это схема, философия. Десять кругов – это десять измерений, струн. Если хотите, десять параметров настройки для переходов. Максим и Ярослав рассматривали фигуру, пытаясь увидеть то, что открылось Алисе. Ей было непонятно, как друзья могли не увидеть. Когда-то Ярик, воспользовавшись помощью нейросети, придумал концепцию перехода между мирами на зло Игорю Иммануиловичу. Тогда же Макс собрал прибор, руководствуясь инструкцией все той же нейросети. А Пифагор, оказывается, все уже нарисовал две с половиной тысячи лет назад. «Парни!» Алиса решилась. Мы действительно не изобретали портал. Мы его вспоминали. Фиолетовый свет скользил по узорам на саркофаге и на миг ей показалось, что круги повернулись. Не физически, математически, как уравнение, решающее само себя. Макс Ярик. Ее пальцы дрожали над символами. Это не ловушка. Это приглашение. Только куда? Макс оторвался от изучения символов посмотрел на Ярослава. «Все это очень интересно, но я бы поискал выход». Ярик начал возвращаться к обычному состоянию нетерпеливого исследователя. «Если мы его не найдем, времени на изучение наскальной графики у нас будет прорва. Буквально до конца жизни». Выход нашел Максим. Оказалось, саркофаг закрывал лестницу из странного помещения. Чтобы отодвинуть крышку, достаточно было легко толкнуть ее. Она скользнула, открыв уходящую в глубину каменную лестницу. Поразительно, но в открывшемся коридоре не было абсолютной темноты. Он тоже подсвечивался мягким светом, правда уже синеватым оттенком. Они действительно вышли из пирамиды посреди ночной пустыни. Над ними простирался бесконечный космос. Мерцал Млечный Путь миллиардами звезд. От зрелища захватило дух. Каждая светящаяся на ночном небосклоне точка – это солнце. Вокруг многих вращаются планеты. По теории вероятностей, просто не может быть так, чтобы хотя бы малая часть не была обитаема разумными существами. «Как мы оказались в Египте?» – задала всех вопрос Алиса. «Ну, как-то закинула», – развел руками Максим. «У меня ощущение, что мы даже близко не понимаем, что создали», – признался Ярослав. Темноту прорезали фары, стремительно несущегося по пустыне автомобиля. Друзья напряглись. У Ярика промелькнула мысль убежать, вернуться в пирамиду, но он понял всю бессмысленность. Найти их там для хорошо обученных военных – вопрос нескольких минут. Возможно, промелькнувшие видение бесконечной череды собственных смертей – Смирили его с мыслью, что и в этот раз избежать ее у них не получится. Подъехавший бежевый вездеход на больших колесах поднял облако пыли. Из машины долго никто не выходил. На друзей направили свет верхней фары, как будто рассматривая, оценивая, принимая решения. Наконец, боковая дверь сдвинулась в сторону. Вышел высокий мужчина в бежевом костюме, без оружия. Он был один. «Это вы вышли из пирамиды?» – хрипло спросил он. Друзья переглянулись. «Допустим», – за всех ответил Ярик. «Как вы себя чувствуете?» «Нормально», – удивленно ответил Макс. «Тошнота, головокружение, галлюцинации». «Немного», – расплывчато ответила Алиса. «А вы, простите, кто?» «Мы дозорные», – ответил незнакомец. «Насколько я могу судить, вы не из этого мира. Вы совершили переход через одну из пирамид. Я поздравляю вас». Почему вы решили, что мы не из этого мира? Удивился Ярослав. Именно вас я не знаю и не помню ни в одном перерождении. Странно ответил незнакомец. Меня зовут Осирис. Если что, это настоящее имя. Через эти ворота никто не проходил уже две тысячи лет, но я рад, что моя миссия оказалась не бессмысленной. Мы вас ждали. Я вас ждал. Садитесь, поедем в штаб. Мысли путались как бывает утром при попытке вспомнить сны. В памяти остались обрывки, лоскуты, не связанные абсурдной информацией. В машине, кроме Осириса и водителя, никого не было. Кажется, шофер видел в темноте, и фары нужны были не для того, чтобы найти дорогу, а чтобы предупредить ночных животных о приближении транспорта. Они въехали на площадь перед широким пятиэтажным административным зданием, в котором светилось только одно окно. Ассирис помог друзьям выбраться из машины, проводил в здание на третий этаж, в большой кабинет с длинным столом. «Подождите здесь, пожалуйста. Я принесу воду и поищу еду. Вы, наверное, проголодались?» «Да, спасибо», – неуверенно поблагодарила Алиса. «Что происходит?» – накинулся на Макса Ярик, когда сопровождающий вышел из кабинета. «Я понятия не имею. Мы точно куда-то телепортировались и...» Это место мне нравится уже потому, что здесь нет фашистов и Игоря Еммануиловича. По крайней мере, пока. В кабинет вернулся Осирис с бутылками воды и упакованными в пластик треугольниками бутербродов. «Вы не представляете, как я рад с вами встретиться. Я уже доложил в Центр о вашем прибытии. Нас очень ждут». «Кто ждет?» – удивился Ярослав. «Ну как кто? Все, конечно!» – засмеялся Осирис. «Вы, наверное, хотите отдохнуть, осмотреться. Я вас понимаю». Мы подготовили борт до Рима. Сейчас самолет заправляют, готовят к выходу. В самолете сможете поспать». «Я бы в душе и переодеться», – прервала радостный поток слов мужчина Алиса. «Да, простите, очень волнуюсь», – смутился Осирис. «Я провожу вас в комнату отдыха, там есть душ». «А одежда», – мужчина растерялся, – «у нас здесь только спецовки, к тому же сейчас ночь». «Я попрошу, чтобы в Риме подготовили костюмы для вас». «Ну, хотя бы помыться для начала», – проворчал Макс. Их проводили в комнату отдыха. После всех злоключений душ оказался божественным. Если бы можно было после него лечь спать, причем неважно где, подошел бы даже узкий кожаный диван в коридоре. Но настойчивый Осирис нервно вышагивала в холле, ожидая друзей. «Поедемте, пожалуйста». Их ждал небольшой частный на самолет, прямо к трапу которого подъехал пустынный внедорожник. Никакого досмотра, проверки документов и прочей формальной ерунды проходить не пришлось. Салон самолета оказался намного меньше, чем ожидала Алиса. В кино обычно их показывают просторными, шикарными. В реальности Ярик в полный двухметровый рост встать в салоне не мог. Зато были невероятно удобные мягкие кресла, легко трансформирующиеся в почти полноценные спальные места. Правда, и тут жизнь оказалась банальнее киновымыслов – на взлете пришлось поставить спинке кресел вертикально, как и на любом рейсе. Пилот не утомлял рассказами о том, на какой высоте пройдет полет, над какими морями и странами им предстоит совершить путешествие. Он сразу вырулил на взлетную полосу и поднялся в ночное небо. Возможно, это Осирис попросил дать друзьям отдохнуть, а может, здесь было не принято формальное гостеприимство. Едва самолет набрал высоту, Ярик откинул спинку кресла, лег. Асирис заботливо укрыл его шерстяным пледом. Макс и Алиса тоже мгновенно уснули в своих креслах. Они проснулись только тогда, когда самолет коснулся посадочной полосы. В иллюминаторах начинался дождливый день. Перед трапом их уже ждали три огромных внедорожника. Рядом с машинами стояла группа подтянутых мужчин в одинаковых черных костюмах с уставными короткими прическами и холодными глазами. Асирис открыл дверь одной из машин, предложив друзьям разместиться в ней втроем. Их везли по утреннему Риму без пробок. Максим подумал, что машин нет из-за раннего часа, но на одном из перекрестков увидел полицейскую машину, перекрывающую боковой выезд. По спине пробежали мурашки. и за них перекрыли центральную трассу столицы. Алиса вспомнила мир, в котором она стала женой императора. Москву и Питер по которому она мчалась в сопровождении машин охраны и мотоциклистов. Эта ситуация отличалась. Тогда в кортеже чувствовалась какая-то избыточная торжественность. Сейчас тревожность. Почему к ним проявляют такое внимание? За кого их вообще приняли? Ярослав никогда времени не был, но отметил про себя неожиданно большое количество храмов и мечетей. Они были, кажется, повсюду. Вероятно, когда-то генеральный архитектор в стремлении построить гармоничный город решил, что все купола должны быть одинаковые раскраски – золотые сверху и ярко-красные ближе к основанию. Смотрелось и правда неплохо, но при таком количестве маковок выглядело немного алиповато. Самое странное, что удалось заметить – он не видел ни на одном из храмов ни крестов, ни полумесяцев. Скорее всего, толерантность в этом мире выразилась вот в такой странной форме, когда принадлежность храма не вызывает сомнения. Но явный символ этой самой веры отсутствует. Их неожиданно привезли в Колизей. Такого поворота не ожидал никто из друзей. Они скорее ждали, что их доставят в парламент, институт, тюрьму, в конце концов, но не сюда. Колизей был цел и обитаем. В этом мире ему не дали разрушиться – чтобы брать плату за прогулки по древним руинам с многочисленных туристов. Зрительские места превратили в застекленные террасы, переформатированные в офисы, залы совещаний и даже, судя по задернутым шторам, в гостиничные номера. Сверху комплекс накрыли стеклянным куполом, надежно защитив от непогоды. Машины заехали на парковку под огромной ареной, на которую тысячу лет назад гладиаторы выходили, чтобы с честью умереть на радость – праздной публике. Их проводили к лифту. Асирис выглядел как ребенок, которому не терпится развернуть новогодние подарки. Он старался держаться достойно, но волнение выдавало то, как он нетерпеливо нажимал кнопку вызова лифта, открывал двери перед друзьями. Наконец, их провели в зал с невероятно высокими потолками, застекленными арками, огромным столом. На гранитной стене друзья увидели высеченный тетрактис. Все ту же пирамиду из десяти кругов. Осирис торопливо вышел из зала, оставив друзей одних. Алиса подошла к стеклу. Перед ней раскинулся один из древнейших городов планеты. Улицы уже наполняли люди и машины. Открывались кафешки и овощные лавки. «Вы заметили, как здесь много церквей?» – спросил Ярик, рассматривая город. «Нет, Ярик, это не церкви», – поправил друга Максим. Ярослав удивленно посмотрел на него. Церковь – это учения, обряды, ритуалы, книги, иерархия, все в целом. А здание, в котором собираются адепты церкви, называется храм. «Максим, чего ты такой душный?» – засмеялась Алиса. «Ты же понял, о чем он?» «Конечно, понял. Но это распространенная неточность. А в мире с таким количеством храмов и церквей может быть много. Мы не знаем, как это может отразиться на нашем положении. Давайте будем аккуратнее со словами». В зал вошел Осирис, радостно потирая руки. «Скажите», – обратилась к нему Алиса, – «здесь так много храмов». Она многозначительно посмотрела на Макса. «Итальянцы настолько верующие». «Храмов?» – не понял Осирис. Он подошел к окну, посмотрел на город. «Ну да», – удивился Ярослав, – «здесь чуть ли не через дом купол торчит». А -а -а, вы храмами называете теготы и ретирады, наверное» догадался Осирис. Действительно, я же вам не рассказал. Вот смотрите, видите широкий купол? Это Тегот. Старт десантного корабля. Высокая башня без окон с балконом чуть ниже рассекателя? Осирис указал на ближайший минарет. Ритирада. Старт тактической ракеты с термоядерным зарядом. Рядом с Теготами часто строят Антавры. Он показал на башенку колокольни. Станции силовой поддержки. Ну, с анадасисом вы уже знакомы. Вышли из одного из них. Это, если проще, пирамида. Макс, как и Ярик с Алисой хотели задать тысячу вопросов, но всех мучил пока только один. Что здесь вообще происходит? Что здесь вообще происходит? Задала этот вопрос все-таки Алиса. Ма где вообще оказались? Вы меня проверяете? Хитро прищурился Осерис. Вселенная, стена рыбы-кита, галактическая нить Лакеакея, Сверхскопление Девы, местная группа галактик, галактика Млечный Путь, рука Фариона, созвездие Плеяд, суперсистема Альциона, третья планета Солнечной системы, застава Земля. В следующем году наша застава отмечает 2500 лет со дня основания. Состав гарнизона на данный момент 8 миллиардов пограничников. Уровень технологического развития четвертый, стадия развития, выход в космос в радиусе Солнечной системы. Верены мне египетский портал поддерживается в исправном состоянии. По образцу изначальных порталов было построено порядка тысячи пирамид. В настоящий момент в законсервированном состоянии находится 300. Построенные поддерживаются в рабочем состоянии 8 комплексов связи. Мой – египетский, полипирамид Джабель-Баркал в Судане, храм Гора Прасад-Пранк в Камбодже, храм Барабудур в Индонезии, пирамида Кукулькана в Мексике, пирамида Цестия в Италии, пирамида 5 в Гвадемале – Пули пирамид Сиань в Китае. Честно говоря, я безумно рад, что вы вернулись за нами именно через мою пирамиду. Мечты моих предков, наконец, сбываются. Друзья молчали. — То есть вы пограничная застава? — осторожно спросил Ярик. — Ну, конечно, — ответила сирис Тишина в зале повисла густая, как смола. — Вы не комиссары? — медленно произнес он. Максим резко выдохнул, будто собирался что-то сказать, но Алиса опередила его. «Нет, мы из другого мира». Она сказала это просто, без пафоса, но слова прозвучали как приговор. лесу Осириса дрогнуло. «Другого мира? Но как? Порталы работают только внутри системы». «У нас был свой портал», тихо сказал Ярослав. «Мы пытались...» Он запнулся. «Как объяснить, что они хотели свергнуть диктатуру, но вместо этого оказались здесь?» «Вы создали межпространственный переход», – голос Осириса дрогнул. «Сами?» «Да», – кивнул Максим. «Хотя, честно говоря, мы не до конца понимаем, как это работает». Осирис медленно подошел к окну, за которым уже проснулся огромный город, прижался лбом к стеклу. 2000 лет мы ждали, что кто-то придет. 2000 лет мы поддерживали порталы в пирамидах, в рабочем состоянии, передавали сигналы в космос, строили антенные поля. И вот теперь, когда, наконец, появились люди извне, они не посланники галактики, а беглецы из параллельного мира. Он обернулся. В его глазах читалось что-то странное. Не злость, не разочарование, а понимание. «Вы даже не знаете, где оказались, да?» Друзья молчали. «Земля – это не просто планета». Это форпост, крепость. Нас оставили здесь, чтобы мы приняли первый удар и держали оборону. Но враг так и не пришел. А галактика забыла о нас. Алиса невольно сжала кулаки. Мне жаль, что вас и правда бросили. Тишина взорвалась. А Сирис резко двинулся вперед, его лицо исказилось. «Ты! Ты всегда так!» Алиса отпрянула. «Что?» Я вижу твои прошлые жизни, закричал он. Ты всегда убегала из всех миров, где могла помочь. Ты даже здесь не останешься. Ярик вскочил, заслонил Алису. Эй, полегче! Но Асирис не унимался. его глаза горели. А ты! откнул пальцем Ярослава. Во всех мирах ты искал только себя, свои ответы, свое удовлетворение. Ты нигде не искал дом. Максим попытался встрять. Подождите, вы говорите про видение в пирамиде? Они не... В пирамиде вы увидели все свои прошлые воплощения, и не только в этом мире, – он вздохнул. – Я размещу вас в защищенной комнате здесь и в Министерстве обороны. Про ваше прибытие уже все знают. Нам надо что-то придумать. Погрустневший Осирис проводил их в жилой блок, выходящий окнами только во внутренний двор. Не нужно было слов и объяснений. Друзья и так отлично понимали, что надежды всей цивилизации превратились в самое большое разочарование. Их появление означало, что порталы исправно работают. Отсутствие контакта с галактическим советом объясняется не тем, что они неисправны, а тем, что их просто списали, забыли, вычеркнули. Разговаривать не хотелось. Они разошлись по своим комнатам и молча легли спать. Они думали о том, что Осирис сказал жесткую правду про каждого из них. Озвучил то, что Алиса и Ярик скрывали не только от других, но и от самих себя. Делать вид, что не было этого мига пронзительного откровения, больше не получится. Утром их никто не беспокоил. Либо им дали возможность выспаться, либо просто игнорировали. Второй вариант был намного печальнее. Они собрались в столовой, сварили кофе. Молча сели напротив окна, выходящего на арену. Не глядя друг на друга, выпили горький напиток. В их убежище кто-то тихо вошел. Никто не обернулся. Вошедший деликатно покашлял, привлекая внимание. Сел на диван. Позвонил по телефону. «Принесите, пожалуйста, четыре завтрака в шестой блок», попросил вошедший знакомым голосом. Друзья обернулись. На диване сидел Игорь мнуилович в обычном темно-сером деловом костюме. Он с любопытством рассматривал друзей. «Полагаю, мы с вами уже знакомы», – предположил он. «Я дам вам время заглянуть в прошлое. Вы к этому еще не привыкли». Ярик качнулся, вдруг снова отчетливо вспомнив все свои рождения и смерти. Это было любопытно. Это было очень страшно. Это было невозможно. Он упал в мягкое кресло, закрыв лицо руками. и «Вижу, получилось», – усмехнулся Ии. -И. Если что, я вижу, что вы не из нашей ветки реальности, так же отчетливо, как вы увидели, что я последний командир на этой заставе, который еще верит в долг. Большинство давно потеряли надежду. Открытие нового комплекса и стратегической необходимости превратилось в рутину. Возможность получить немного денег. Принесли завтрак. Молчаливый официант расставил блюдо на столе и удалился. Еда была обычной, в меру вкусной, ели молча. Ничего неожиданного. Поджаренные ломтики хлеба, вареные яйца, ветчина, мед, сыр, сезонные овощи, апельсиновый сок. По идее, многое можно сказать об отношении к ним. Завтрак не был изысканным. Значит, их уже не считали представителями Галактического Совета, которых с нетерпением ждали сотни лет. Но он не был скудным Значит, пока еще они не заключенные. Как иронично, подумал Максим. Мы в Колизее, где когда-то пленники... Умирали на потеху публики. В закрытом учреждении, в котором могут быть любые морально-этические нормы, особенно с учетом того, что вместо храмов у них постройки странного предназначения. Интересно, как здесь принято расправляться с самозванцами? Будет закрытая казнь или ее будут транслировать на всех телеканалах? Если будет трансляция, они обставят все в духе гладиаторских боев? Кого против нас выпустят? Львов или разъяренных бойцов спецназа? «Вы, смотрю, поели». Игорь Еммануилович встал. «Давайте пойдем в конференц-зал, я вам все подробно объясню». По пустым коридорам они прошли к закрытой двери, которую им открыл молчаливый спортивный мужчина в черном костюме. Игорь Еммануилович включил свет. Они оказались в центре управления. Огромный полукруглый зал амфитеатром с длинным во всю стену высоким экраном. Поднимаясь вверх, перед экраном стояли длинные ряды столов, с выключенными мониторами. И, и подошел к широкому столу прямо напротив экрана, видимо, руководителя, нажал несколько кнопок. Началась загрузка. На экране появился интерфейс, потом изображение звездного неба с наложенной сверху графикой, название созвездий, планет, какие-то непонятные пунктирные линии. Игорь Мануилович приблизил один из секторов. Выделилась цепочка желтых точек. Вот. Он ткнул в одну из ярко-лимонных точек на звездной карте. Остальные окрасились в красный цвет. «Это мы. Земля. Последний опорный пункт в этом секторе». «А где остальные?» – спросил Максим. «Их нет». «Как нет?» «Думаю, их забрали». Дярик почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Раньше у нас еще работала связь с другими заставами. Наш участок считался критичным». И здесь разместили два подразделения – на Земле и на Марсе. Но примерно тысячу лет назад связь с ними была потеряна. Думаю, их забрали. Почему вас оставили? Игорь Еммануилович усмехнулся. Кто знает. Может быть, потому что нас оказалось слишком много. Может, решили оставить, чтобы не обнажать границы, на всякий случай. А может, банальная ошибка в документах. По отчетам нас эвакуировали. На самом деле, нас просто забыли. Ярик вдруг вскочил. «Подождите, вы все это время ждали?» «Да». «Но...» Максим растерян огляделся. «Вы же понимаете, что они не вернутся?» «Лицо ИИ стало каменным. Мы дозорные. Мы выполняем приказ». Алиса тихо спросила. «А если приказа больше нет?» «Тогда мы свободны», ответил Игорь Имануилович. «Но мы не знаем, свободны ли». Последние двадцать жизней я посвятил поиску выхода из этой ситуации для всей заставы. Можете полистать, я знаю, что вы поймете. И, И открыл на большом экране папки с записями, чертежами, схемами, формулами. Не прощаясь, вышел из комнаты центра. Максим открывал папки одну за другой. Они читали записи с самых ранних до последних. Боже, прошептала Алиса, увидев все чаще повторяющееся изображение уже знакомого треугольника из десяти кругов. «Он всю жизнь пытался наладить связь», — понял Ярослав. «Он хотел, чтобы кто-то ответил». «Тут все глубже и сложнее, Ярик», — Макс листал записи. «Он создавал портал, через который можно вывести дозорных с этой планеты, но так и не смог найти, куда. Мы можем воспользоваться его порталом?» — с надеждой спросила Алиса. «Как ни странно, однозначно да», — пробормотал Максим. Игорь Мунаилович проделал колоссальную работу. Он гений своего времени и своего мира. Он создал межпространственный телепорт, позволяющий перебрасывать материю, в том числе живую. Объясните мне, пожалуйста, какой смысл в церквях, то есть храмах, быстро поправилась Алиса? Это обычная стратегия. Макс объяснял, продолжая изучать документы. «Имитация старта ракет». В нашем мире такую тактику тоже применяют. Строят фальшивые аэродромы с надувными самолетами и системами ПВО, чтобы сбить врага с толку. Разведка врага должна была увидеть сотни тысяч стартующих ракет и подумать, что застава до зубов вооружена. То есть случись реальное нападение, им нечем было ответить, удивилась Алиса. «Нечем», – согласился Максим. «Их долг сражаться надувными саблями против танков». «Но зачем?» — Тебе же сказали, — не выдержал Ярик, — задержать нападение, сообщить в Галактический Совет, чтобы они успели перебросить сектор настоящего вооружения. Но, я думаю, в какой-то момент смысл построек изменился. — И какой же смысл все эти бутафорские стартующие ракеты имеют теперь? — не поняла Алиса. — Это действующие храмы, — уже понял мысль друга Максим. — Они поклоняются идее когда-нибудь покинуть эту планету. Спали без снов, либо память великодушно стерла воспоминания о них. Утром и ждал Игорь Мануилович. Завтрак он приготовил сам. Яичница с беконом для Ярослава и Максима и... Без него для Алисы. Сырники со сметаной, блинчики с медом и салат из помидоров и зелени с оливковым маслом. — Я так понимаю, вам удалось изучить мои записи? — спросил он, раскладывая еду на тарелке. Да, — признался Максим. — Это огромная работа, на которую ушли десятилетия. — Больше, друг мой, намного больше, — засмеялся Ии. Не забывайте, что мы здесь помним все свои перерождения, и я продолжал незаконченную работу поколение за поколением. — А вот, кстати, про перерождение. Алиса с удовольствием съела сырник. Игорь Мануэлович неожиданно оказался прекрасным поваром. — Как это работает при росте населения? — Это вам лучше к священнику обратиться. — Так у вас все-таки есть религия. — заметил Ярослав. — Ярик, ну, конечно, есть. Мы же искренне верим в гений-создателя, вдохнувшего жизнь во все вокруг, породившего вообще весь космос в бесконечной многомерности. И и задумался, загорелся какой-то идеей. — Все, решено. Доедайте, поедем в собор Святого Петра. — Нам безопасно выходить? — спросил Максим. — Не переживайте, вас будут сопровождать, — заверил друзей профессор. На все том же большом черном внедорожнике, но уже без сопровождения, охраны и перекрытия улиц они доехали до собора Святого Петра. Территория, на которой он расположен в родном мире, принадлежала Ватикану. Здесь тоже была граница, но не такая условная. Ватикан, или как он тут называется, был огорожен 9-метровой стеной. Их машину пропустили без досмотра. Собор поражал размером, но самое потрясающее впечатление произвело то, что его купол, в отличие от... Ботафорских моделей, был действительно огромным космическим кораблем. Круглый, вытянутый, он был установлен на античном здании и казался его логичным продолжением. — Он настоящий? — спросил Игорь Еммануиловича Макс. — Да, один из немногих, который был действительно построен. Всего действующих кораблей 7. Здесь, в Москве, недалеко от Красной площади, в Иерусалиме, в Сербии, на Шри-Ланке, в кот де и в Китае, в Пекине. Они никогда не поднимались в небо. Честно говоря, они одноразовые. Вернуть их назад после старта не получится. Между нами я не уверен, что они вообще могут взлететь. Тем более выйти на орбиту. За тысячи лет из военной техники они превратились в памятники. Местные пограничники начали их украшать, понастроили каких-то балок, повесили колокола, иконы. Они вошли в собор через центральный вход. Под каменными сводами были высечены в камне изображения скрижали с десятью заповедями. Первое. Не забывай звездного имени своего. Ты и дитям личного пути, и прах твой соткан и сверхновой. Второе. Храмы твои, корабли на стартовых платформах. Не оскверняй их суетой. Они твой путь домой. Третье. Не произноси кодов запуска в суе. Слово «Ignition» и «Орбита» священны как молитва. Четвертое. Шесть дней трудись на благо цивилизации. В седьмой. Поминай координаты мира предков. Пятое. Чти отцов первопроходцев. Они оставили маяки в поясе астероидов, чтобы ты не сбился с пути. Шестое. Не убивай, ибо каждый геном – уникальный эксперимент галактики. Седьмое. Не вреди системе жизнеобеспечения. Воздух, вода и почва – детали общей заставы под названием Земля. Восьмое. Не присваивай чужих технологий. Создавая вместе, ты добьешься большего. Девятое. Не лги о нападении, ибо каждый сигнал записывается в черный ящик мироздания. 10. Не завидуй тем, кто уже взлетел. Их служба закончилась, а в твоей нуждается галактика. Циклопические колонны поддерживали гигантский купол. Несмотря на искусную резьбу по камню, Макса не оставляла ощущения, что это стапери на стартовой площадке. Как бы там ни было, это был самый нарядный космический корабль на самой красивой стартовой площадке, какую только можно представить. В соборе было тихо, Пусто, торжественно, прохладно. Давайте пойдем дальше, предложил Игорь Эммануилович. Там залы для общих воскресных собраний и комнаты для приватных бесед. В небольшой комнате их уже ждал священник в черной длинной рясе с низко надвинутым капюшоном. Он молча указал рукой на лавку. Я, наверное, пойду, чтобы не смущать вас. Игорь Эммануилович вышел из комнаты, оставив Ярика, Макса и Алису наедине с монахом. «Вы пришли за ответами. Я постараюсь вам их дать», – пообещал женским голосом монах. Друзья переглянулись. Они, конечно, пришли за ответами, но задавать неудобные вопросы было немного страшновато. Поняв причину их замешательства, монах сказал чуть мягче. «Не переживайте. Здесь вы можете не бояться оскорбить или огорчить кого-то. Моя миссия – давать ответы, нести свет знаний и просвещения». «Если нас будут стесняться, какой смысл вообще в нашей работе?» «Кто создал вашу Вселенную?» – решилась спросить Алиса. «Хороший вопрос, Алиса». Девушка немного испугалась. Они не представились, но потом поняла, что об их троице здесь известно каждому, и уж тем более священнику Ватикана, или как он тут называется, которому их специально привел И.И. «Мы действительно верим в то, что весь наш мир создан в одно мгновение» величайшим разумом, и все, созданное им, остается частью этого разума. Наша попытка осознать природу мира приближает нас к Создателю. Мы верим, что Личность, познавшая замысла Создателя, становится равной Ему и создает новую, уже свою Вселенную. Вот такой круговорот и карьерный рост. «Простите, у меня чисто математический вопрос», – включился Ярослав. Сейчас на Земле больше 8 миллиардов жителей. Я так понимаю, что каждый помнит свои перерождения. Но ведь когда-то людей было намного меньше, население растет с геометрической прогрессией. Что же помнят они? Ярослав, вы задали один из самых сложных вопросов нашего мира. Поиски ответа на него сводили с ума лучших философов. Попытки объяснить продолжаются 2000 лет. Я предложу вам несколько объяснений. Вы вольны выбирать то, «Что вам ближе? Или найти свое? Или не принять ни одного?» – с вызовом спросил Ярик. «Вы не сможете не принять очевидного, друг мой. Вы же сами видели все свои перерождения. Что это тогда? Галлюцинации? Но тогда как вы объясните, что знаете не только все свои реинкарнации, но и как ваша судьба связана с другими людьми? С вашими друзьями, например? В мгновенной вспышке, осветившей сознание всего на миг, каждый из друзей снова увидел... Все свои перерождения – надежды, страдания, любовь и смерти. Итак, первое объяснение, к которому, признаться, склонна я сама. В каждом из нас живет множество личностей, и в ходе жизни появляются новые. При перерождении каждая душа может делиться. Например, в какой-то древней жизни ты, Макси, был воином, полюбившим поэзию. После перерождения твоя душа разделилась на воина и поэта – который увлечется механикой. Мы же получаем опыт при жизни, учимся, переживаем, растем, развиваемся. Как дерево, растущее от одного корня, раскидывает многочисленные ветки, так же и ты разделяешь свое «я» снова и снова, создавая новые личности со своими склонностями. Но при этом всегда есть тот самый ствол, изначальное «я», из которого выросли все твои новые воплощения. «Ух ты!» пробормотал Максим, удивляясь точности аллегории. А какие еще есть объяснения? Женщина под монашеской рясой рассмеялась. Ну, хорошо. Вторая по распространенности теория – теория копирования. Суть ее в том, что напрямую ничего никому не передается. Сознание не переносится из одного тела в другое, а оставляет отпечаток. Бэкап в космическом информационном поле. Новая душа обладает уникальными вибрациями и по мере жизни – ну, как бы скачивает информацию из этого бэкапа. Но информация комбинируется, пересекается и так далее. То есть версии бесконечное множество. При этом ключом к космическому бэкапу является уникальная душа. В первую очередь тебе откроются воспоминания, соответствующие именно тебе. Но есть хакеры-шаманы, которые могут подделывать вибрации своей души и смотреть бэкапы других людей. Да, это возможно, вопрос в этичности. Некоторые такие шаманы продают свои способности, некоторые скрывают от окружающих, но порой сами пользуются талантами. Например, Осирис. Он видит прошлые жизни других людей, но обычно не демонстрирует это. Алиса размышляла о чем-то своем, о словах Осириса сказанных в «Гневе», о том, увидела ли она свои прошлые жизни в этой вселенной или в других. А есть еще теория, объясняющая, почему мы, люди не из вашего мира, тоже смогли увидеть свои реинкарнации? Есть, конечно. Теория довольно свежая. Время нелинейно. Наша душа связана не только с прошлым, но и со всеми своими ответвлениями во всех параллельных реальностях. Ты помнишь себя Клеопатрой не потому, что была ею в прошлом, а потому что ты и есть Клеопатра, как минимум, в одной из бесконечного числа параллельных вселенных прямо сейчас. Это происходит спонтанно? Ярика что-то зацепила в словах монаха. Вы же видели, как бьет молния? Человек в черной сутане приблизился ближе. Разряд мгновенно проходит от одной точки к другой. При этом он дробится по пути на множество ответвлений, так? Ну, допустим. Ярослав не понимал, какой мысли его аккуратно подводят. Удар молнии похож на дерево? Пожалуй. И точно сказать, куда ударят молния, вы, скорее всего, не сможете. Так ведь? Почему? В самую верхнюю заземленную точку. Верно, Ярослав. А теперь представь, что ты можешь управлять молнией, направляя ее удар. Контролировать. Мощность удара будет колоссальной, кивнул Ярослав. А вот представь, что таких молний три. И каждая бьет согласованно. В одну точку. В одно мгновение. «Вы ведете к тому, что настрое, уловил ход мысли Максим. «Да. Я понимаю, что не ответила на ваш вопрос, но он же был промежуточный к тому, который вас беспокоит. Но вы так боитесь его задать, что даже не можете сформулировать. Да. Вы прыгали по мирам в первую очередь потому, что вы втроем и есть ключ к перемещению. Каждый из вас по отдельности обладает потенциалом, как любой человек, в любой реальности. Но его недостаточно для перемещения. И в парах вы тоже не можете прыгать. А вот когда вас трое, они молчали. Было странно вот так просто получить ответы, намучившие их вопросы. Оставалось непонятным, что произошло с теми двойниками, которых они замещали в каждый, кроме этого, из миров. Но задавать про них вопрос не хотелось. Размытыми тенями каждый из друзей уже видел, как их двойники взорвались в лифте в мире без мяса, как сгорели в пламени огня дракона в мире магии, погибли под колесами автомобиля в мире компьютерной симуляции, сгорели в ядре солнца в наполненной инопланетянами вселенной, мучительно погибли во взрыве бункера в мире постапокалипсиса. Это было невыносимо. Казалось, именно они обрекли их на смерть. Алиса ушла в дальний угол, не сдерживая зарыдала. Ярик подошел к окну. Он смотрел на чужой мир, внезапно подтвердивший слова Игоря Иммануиловича из множества миров, который предупреждал о трагических последствиях его, Ярика, экспериментов. Он сильно закусил руку, чтобы не забыть. Впервые он осознал последствия своих опытов. Не просто осознал. Опережил пережил их снова и снова. Отчаяние, страх, боль, мучительная смерть. Максим сидел, молча опустив голову. Когда-то все, чего он на самом деле хотел, иметь друзей, старшего брата, чтобы его любили и ценили. Теперь он не хочет ничего, даже вернуться домой. Он хочет носить черный балахон с глубоким капюшоном, в котором можно прятаться до конца своих дней. «Вижу, вы все поняли», – наконец нарушил молчание монах. «Теперь каждый из вас сможет осознанно решать свою дальнейшую судьбу». Из собора святого Петра выходили молча. Когда троица покинула комнату, монах откинул капюшон. Под ним скрывалась Валентина. Она достала из кармана ряса телефон, набрала номер. «Я прочитала их. Это действительно избранные». «Спасибо, Валя», – ответил Игорь Мунейлович на другом конце. «Как думаешь, они нам помогут?» «Не знаю», – честно призналась Валя. «Они растерянные, подавленные. Дай им время переварить все, что они поняли про себя. Они должны сами решить свою судьбу, и...» Она запнулась. «Судьбу нашего мира». «Хорошо. Будем надеяться, что они сделают правильный выбор». Они сидели в своей защищенной квартире задернутыми шторами. «Если мы есть ключ, вы понимаете, что это значит?» Наконец спросил Ярослав. «Да, что нам нужно найти любое мощное устройство, способное создавать выброс энергии, и нас просто притянет к новому громоотводу», ответил Максим. «А я думаю, что мы теперь понимаем, как выбирать миры», тихо проговорила Алиса. «Вспомните, все, где мы были, укладываются в наши ожидания и страхи. Мы хотели есть, но я не ем мясо, и мы оказались в мире веганов. Апокалипсис – воплощение игр, в которые любит играть Макс. Компьютерная стимуляция – мечта Ярика контролировать абсолютно все. «Думаю, Алиса права», – согласился Ярослав. «Получается, нам надо чего-то захотеть вместе. Представить мир и поверить в него настолько, что мы в нем неизбежно окажемся», – резюмировал Максим. Они впервые осознали, что они абсолютно точно, гарантированно могут переместиться в любой мир, в том числе и свой. Друзья молча сидели на диване, снова и снова ныряя в водоворот мыслей. «Мы можем остаться», – наконец сказала Алиса. «Здесь нас примут». «И что тогда?» – Максим поджал губы. «Мы будем жить среди людей, которые 2000 лет ждут приказа, которого не будет?» «А как нам уйти?» «Мы можем воспользоваться порталом», – предложил Ярик. «И куда прыгнем?» Алиса посмотрела на него. «В какой-то из миров, где нужна наша помощь? Где нас сожгут, съедят, расстреляют?» «Не знаю, но...» Ярик замолчал. «Но что? Я не смогу жить в мире, где все чего-то ждут. Особенно понимая, что смысла в этом уже нет». Максим кивнул. «Я попробую снова собрать и настроить наш трансформатор. Если их пирамиды – это порталы, мы сможем открыть их в любую параллельную вселенную». Алиса вздохнула. «А если не получится, тогда...» Ярик посмотрел на нее. «Тогда мы останемся. Проживем длинную, спокойную жизнь на окраине Вселенной. Будем смотреть на звезды, точно зная, что они обитаемы, что там живут похожие на нас и совершенно непостижимые формы жизни. Что у нас есть ответственная миссия в случае нападения первыми принять удар. Мы просто тихо состаримся вместе». Алиса улыбнулась. Впервые за этот странный день. В город выходить не хотелось. Казалось, выход наружу однозначно будет признанием того, что они приняли какое-то решение. Ярослав подошел к Алисе, рассматривающей через огромное окно арену Колизея. «Алиса, я хочу тебе сказать...» Он запнулся, подбирая слова. «Я... я люблю тебя. Не потому, что увидел тебя рядом во всех предыдущих или параллельных жизнях, а потому что точно знаю, перед каждой казнью, перед каждым прыжком, моей последней мыслью, последним сожалением было то, что я не успел тебе это сказать. «Ярик, я... Не перебивай, пожалуйста. Я действительно не могу, не хочу быть без тебя. Мне жаль, что я потерял столетие, чтобы признаться в этом тебе и себе». С первой встречи тогда в общаге я всегда чувствовал, насколько много ты для меня значишь. Почему же ты ни разу ничего не сделала для того, чтобы мы были парой? Вот такой я человек, он развел руками. Боялся, что помешаю тебе реализовать себя, найти свое счастье, что недостоин, что ты откажешь мне. Ведь тогда у меня не останется надежды быть с тобой. А без тебя я не умею, не хочу жить. Алиса обняла Ярика прижалась к нему, поцеловала. Что бы ни случилось, как бы мы ни прожили нашей жизни, я хочу быть рядом с тобой. Если тебя опять сожгут на центральной площади, я хочу гореть рядом. Э, минуточку! Ярик привычно рассмеялся. Вообще-то я не планирую быть сожженным. Уже стало традицией, что Игорь мнойлович встречает их завтраком. В этот раз его приготовили, по всей видимости, искусные повара. Стол буквально ломился от блюд. Казалось, они забыли про какой-то праздник. «Доброе утро, коллеги!» – радостно поприветствовал их ИИ. «Решил сегодня устроить вам выходной. Дела никуда не денутся. А вы, кроме этой квартиры, ничего и не видели». «Я бы погуляла по городу», – призналась Алиса, с удовольствием пробуя сыр с медом и орехами. «Вообще, любопытно!» – с набитым ртом поддержал подругу Ярик. «Никогда не было в Риме. Только давайте пешком гулять, пожалуйста!» – попросил Максим. «Решено!» – ИИ -и радостно хлопнул себя по коленям. «Да и дайте и пойдем!» Ярик, Макс и Алиса брели по Риму в сопровождении Игоря Маниловича. Над форумом вместо античных руин вздымались серебристые шпили дворца архивов, как объяснил ИИ гигантской библиотеке, где хранились воспоминания всех перерожденных. По традиции, достигший совершеннолетия гражданин мог записать и сохранить прошлые воспоминания, опыт. В какой-то момент людей воспоминаний стало настолько много, что место закончилось. Сейчас архив стал цифровым. Старые свитки потихонечку сканируют, но смысла в этом никто не видит. Люди отвыкли читать. Макс остановился возле форума «Трояна» древнего комплекса, который составляли площадь с портиками, Триумфальная арка, Древний рынок. Здесь я погибал дважды. Хмуро поделился он. В первый раз меня разорвали львы, во второй я поскользнулся на скользких от крови камнях, и меня затоптали лошади, и переехала колесница. — Игорь Емунайлович, а почему вы воюете всю историю? — спросил Ярослав как бы ненароком. — Вы же понимаете, что вы одна застава, одна команда. — Ну так именно поэтому. – рассмеялся Ии. -И. – Не обратили внимания, что вы помните все перерождения, но только на этой планете? – А ведь правда, – удивилась Алиса. – Все дело в том, что до нее нас не было. Вы же не думаете, что на планету прилетели корабли и оттуда выгрузилась экспедиция? Планета была заселена пограничниками удаленно. Направленный луч создал в водах океана ДНК с запрограммированными свойствами. Когда возникла угроза нападения, прилетел строительный корабль и построил порталы. Мы к тому времени были уже довольно разумными существами. На корабле привезли только интерфейсы и понятные простые чертежи. Сами сооружения строили наши предки. Корабли остались на земле, мы их сделали теми самыми базовыми храмами, как вы их называете. Но готовность убивать и героически погибнуть у нас в базовой программе. Иначе невозможно выполнить миссию. Именно эта базовая программа и не дает нам покоя. Нас такими создали. Если бы мы не мечтали погибнуть героями в неравной схватке, мы бы никогда не называли именами своих воинов улицы, площади и города. Не так ли? — Пожалуй, — согласился Максим. — Не боитесь увлечься сражениями настолько, что погубите мир? — И что? — равнодушно спросил Игорь Манилович. — Ну, взорвем атомными бомбами всю планету. Что изменится-то? Мы изгои, как вы остроумно заметили. Мы никому во Вселенной не нужны. Разве вы не хотите просто жить? Удивился Ярослав. Созидать, развиваться, совершать открытия. Для чего, Ярик? Человек задает вопросы, мечтая получить ответы. А мы их знаем. Знаем, что во Вселенной мы не одни. Что существуют продвинутые технологии, до которых нам никогда в одиночку не добраться. Что на эволюцию мы потратим миллионы лет, солнце погаснет, пока мы достигнем нижнего порога развития любого мира, поддерживаемого галактическим советом. А они, между прочим, уйдут дальше. Это бессмысленная гонка. Нас не считают разумными существами. Мы для них и ИИ неопределенно ткнул куда-то вверх. Всего лишь биороботы. На всякий случай валяющиеся где-то на опушке леса. За разговорами они добрались до пирамиды Цестия. «Вы ведете себя, как обиженные подростки», — сделала вывод Алиса. «Назло маме отморожу уши». «Слушайте, а вы же говорили, что восемь пирамид в рабочем состоянии», — перебил подругу Ярослав. «Верно. Восемь анабасисов. Это, кстати, один из них». И И кивнул на пирамиду. «Вы же наверняка пробовали через них уйти». «Естественно», — улыбнулся Игорь Мнылович. «Но вы же понимаете, что...» «Ни у кого ни разу не получилось!» «Зачем же вы настроили кучу пирамид, если они не работают?» С усмешкой спросил Ярослав. «Традиция!» – улыбаясь, развел руками ИИ. «Инстинкты!» «А туда?» – Алиса кивнула в сторону пирамиды. «Можно войти?» «Вам? Безусловно!» – ответил Игорь Мунылович и проводил друзей ко входу. Внутри было прохладно. Основное помещение напоминало то, в котором они оказались в этом мире. Стены украшали многочисленные надписи, рисунки, правда, с древнеримским уклоном, а не египетским. Свет исходил от привычных светодиодных лент. Никакого мистического мерцания здесь не было. В середине зала возвышался полутораметровый каменный столб. На его поверхности был выгравирован тетрактис. Но вы пока смотрите, а я сейчас подойду. Мне надо позвонить. Игорь Мануэлович торопливо вышел из помещения. Убедившись, что друзья его не слышат, он набрал номер. «Я. Мы в Цестии. Да, они сами захотели посмотреть. Кажется, они почти готовы открыть нам порталы. Я тоже тебя люблю. Наконец-то мы сможем вернуться домой. Взыскать совета за две лет одиночества». Каменная дверь за спиной и неожиданно сдвинулась и закрылась. Он почувствовал, что сердце бешено заколотилось. Внутри Явно происходило что-то невозможное, невероятное. Оставалось только надеяться, что избранные смогут с этим справиться. Свет резко погас. Помещение наполнилось фиолетовым свечением. «Кажется, мы разбудили древнего монстра», – тихо проговорил Максим. «Смотрите!» Алиса поднесла руку к пирамиде из десяти кругов. От ее пальцев проскочили ярко-фиолетовые молнии. «Мы открываем портал?» – быстро спросил Ярослав. «Да», – согласился Максим и поднес ладонь к узору. От его пальцев к фигуре стремились изумрудные потоки энергии. «Ярик, мы идем?» «Нет, пока не решим вместе, чего мы хотим, куда мы хотим». «Галактический совет», – быстро ответил Максим. «Ты понимаешь, что если мы откроем портал с ними, мы запустим к ним подготовленных воинов, у которых убийство – часть базовой программы, которые готовы обрушить тысячелетний гнев на тех, кто их предал». Параллельный мир, где их помощь реально нужна», – предложила Алиса. «У них нет оружия, способного противостоять вторжению. Они просто героически погибнут», – парировал Ярослав. «Хорошо. Ты что предлагаешь?» – мне терпеливо спросил Максим. «Домой», – тихо ответил Ярослав. «Я согласна», – поддержала Алиса тихим голосом. «Решено», – сказал Максим. Ярослав поднес свою ладонь Тектрактиксу. От его пальцев к вытесанным кругам устремились ярко-желтые молнии. Они смешались с фиолетовыми Алисы и изумрудными Максима. Пирамида ожила, ярко засветились круги и соединяющие их линии. В воздухе резко запахло озоном. Послышался треск статического заряда. Ослепительная фиолетовая вспышка заставила друзей зажмуриться, но через закрытые веки нестерпимый свет продолжал проникать. В ушах пронзительно засвистело, голова закружилась. Друзья почувствовали, что теряют сознание.